— Я спрашиваю не о том, как оно работает, а что это такое, — перебила Грима. Как? Разве я не сказал? — с невинным видом проговорил Доркас. — Вот же написано его имя. Нет, чуточку выше. Грима посмотрела туда, куда показывал Доркас. «Д -ж -к -б — Д-ж-к-б, — прочитала она, наморщив брови. — Дж-к-б? — «Джек Куб? Здесь нет ни одной гласной. Что это за имя?» «Понятия не имею», — честно признался Доркас. «Я мало что смыслю в именах. Но звучит недурно. Давай-ка зайдем с той стороны». Грима, как зачарованная последовала за ним, всматриваясь в темноту под брезентом. «Ну вот», — сказал Доркас, — «надеюсь, теперь тебе ясно, что это такое». «Ой!» — вскрикнула Грима и приложила ладонь к губам. «Да», — сказал Доркас, — «так я и думал. Когда я в первый раз увидел Джикуба, мне показалось, что это какая-то разновидность грузовика, но потом зашел с этой стороны и понял, что это грузовик с зубами». Чуть слышно пробормотала Грима с огромными железными зубами. Совершенно верно. С гордостью подтвердил Доркас Джакуп. Разновидность грузовика, грузовик с зубами. Да, дум. А он работает? спросила Грима. Должен, должен работать. «В принципе, он устроен как грузовик, но у него множество всяких дополнительных рычагов». «Почему ты никогда не говорил мне о нем?» — поинтересовалась Грима. «Не знаю, вероятно, в этом просто не было необходимости», — ответил Доркас. «Но он такой огромный, такую громадину невозможно утаить от других». «У каждого должна быть какая-то своя тайна», — туманно заметил старик. И размеры тут ни при чем. Он такой, такой замечательный. Доркас погладил бугристые колеса. — Помнишь, ты рассказывала мне, что люди думают, будто мир был сотворен за одну неделю? Так вот, когда я увидел Джекуба, я сразу подумал. Без его помощи тут не обошлось. Он внимательно посмотрел на спрятавшегося в своей берлоге Джекуба. Первым делом нужно стащить брезент, сказал Доркас. Он ужасно тяжелый, и для этого потребуется несколько сотен номов. Ты должна их предупредить. Невозможно не испугаться, увидев Джекуба впервые. Я ничуть не испугалась, сказала Грима. Я знаю. Я видел твое лицо. Номы выжидательно смотрели на гриму. «Важно уяснить себе», — говорила она, — «что это всего лишь машина, вроде грузовика. Но когда видишь ее впервые, она может показаться довольно-таки страшной. Поэтому маленьких детей советую держать за руки. И как только брезент начнет падать, немедленно отбегайте прочь». Но мы согласно закивали. «Хорошо, взялись». Шесть сотен номов, поплевав на ладони, схватились за край тяжелого полотнища. По команде, тяните, начинайте тянуть брезент на себя. Номы приготовились. Тяните! Складки на брезентовом чехле расправились. Тяните, так. Чехол сдвинулся с места и уже под собственной тяжестью начал сползать с угловатого тела Джекуба. — Бегите! Зеленая промасленная лавина обрушилась на земь и вздыбилась горой складок. Но никто этого не заметил, потому что в лучах солнца, пробивающихся сквозь пыльное, затянутое паутиное окно, перед ними предстал сияющий Джекуб. Кое-кто вскрикнул. Матери подхватили детей на руки, многие попятились к выходу. «В самом деле, похоже на голову», — подумала Грима. — «голова на длинной шее, еще одна шея с другой стороны. Впрочем, какая шея? Ведь это машина!» «Не бойтесь!» — воскликнула она, пытаясь перекричать поднявшийся гомон. «Посмотрите, он даже не двигается!»